Старый парк косыми террасами лепился вдоль обрыва. Вечернее солнце уже бросало лиловатую дымку на плоскую зелень заречных далей, наполнив мир дрожащим ощущением еще одного безвозвратно утерянного дня. Они уже изрядно утомились. здоровяк дуболом обливался потом, таща неподъемную сумку с шоколадом. Несколько часов кряду они тупо мотались по городу ошалев от внезапной добычи. Не смогли трезво рассудить, сразу расколоть плиту и поделить поровну, пока не улетучился захватнический пыл. Ими вдруг овладело общее, хоть и не выраженное вслух желание отметить свою удачу. Они, не сговариваясь зашли в первое попавшееся кафе мороженое, где принялись ломать плиту под столом и были с позором изгнаны буфетчицей, принявший их за матерых алкоголиков, разливающих из рукава водку. Потом они уже опасались общественных заведений, просто маялись по улицам, на удачу заглядывая во дворы, и нигде не могли найти пристанище. Пришли, наконец, сюда, в этот по-буднему безлюдный городской парк. Идти дальше было некуда. Сквозь кусты под обрывом невозмутимо поблескивала река. Интеллигент стоически продолжал нудить насчет совести и казнократства, но компанию не покидал. Судя по всему, он был невыразимо одинок в своей дистиллированной жизни, и душа его, вопреки уму, радовалась любому человеческому общению. Заросшая соснами аллея была пуста. В вершинах тихо шумел слабый речной ветерок. В глубине среди зарослей бузины Спокойно пересвистывались птицы. Воздух безмятежно дышал горячей смолой и покоем. «Нос!» «После многих испытаний приступаем к дегустации импортного продукта», — торжественно объявил граф. И, отведя мизинец, развернул бумагу на плите, что покорно лежало между ними на скамейке. «А чем скоблить?» — спохватился дуболом. Надо было в кафе ложку прихватить. Боцман молча извлек из кармана охотничий нож в ножнах и протянул графу. Тот выдернул его со свистом, поиграл на солнце белой сталью лезвия и принялся за работу. Шоколад оказался твердым, как битум, и граф выбился из сил, прежде чем сумел наскрести каждому по приличной порции. К тому же он был незнакомо похудшим, совершенно не сладким на вкус и вообще не имел ничего общего с тем привычным продуктом, который они имели в виду, строя замыслы похищения. Сживав через силу попригоршни ломких коричневых стружек, они утомленно замолчали, а от плиты даже не убыло. — Да, — вздохнул граф. «Такими темпами мы будем строгать и есть до второго пришествия, которого вряд ли дождемся, поскольку даже первое осталось под вопросом. А между тем вечереет, и нас ждут родные пинаты. Что будем предпринимать?» «Расколем плиту, пореврик», — четко и без сомнений ответил Боцман. «Поделим и амба». Дуболом приподнял плиту точно примеряясь, как станет ее дробить, и снова положил на скамейку. Откуда-то появился воробей. Прыгнул по дорожке, глядя на похитителей то одним, то другим глазом, потом спорхнул и исчез за чешуйчатыми бронзовыми стволами. Мою маму поразит инсульт, если я принесу домой ворованный шоколад. С расстановкой отчеканил интеллигент. Моя супруга скажет, чего это ты за хренотень притащил, вздохнул дуболом. С этим шоколадом сколько еще мудохаться? Дешевле готовый купить. А я к пряностям и сладостям всякого рода с детства питаю необъяснимое, но явно выраженное отвращение, признался граф, рассеянно играя ножными. «У моей младшей дочери от шоколад Диатес, сказал Боцман. «Ей ни под каким видом даже показывать нельзя». Все помолчали, с непонятным удивлением, глядя то друг на друга, то на соединившую их шоколадную плиту. Воробей прилетел опять. Вспрыгнул на спинку скамейки, хотел, видно, склюнуть пару крошек, но не осмелился, спугнутый чьим-то тяжким вздохом. «Сид!» «Ситуация!» — медленно произнес граф. «Как же нам решить возникший казус?» Они опять молча приглянулись. Что-то странное успело произойти на свете, если теперь они не знали, как поступить с добычей. Еще вроде бы недавно не могло возникнуть подобные мысли, но теперь шоколад очутился в их руках, и тут же выяснилось, что он им совершенно не нужен». Экспроприация была преждевременной, поскольку мы оказались неспособны распорядиться экспроприированной собственностью. «Впрочем», — граф Криво усмехнулся, — «в том же самом нас убедили и последние 70 лет нашей истории. Мы-то хоть поняли гораздо раньше, и этому стоит радоваться». «Зачем же мы ее украли?» — очень тихо спросил интеллигент рассматривая свои кроссовки. Босман хотел что-то сказать, но вместо этого лишь потер свой подбородок. Зачем? Если бы человечество всегда умело дать ответ на этот вопрос, вздохнул, покачав головой, то мы бы давно жили в обществе всеобщего благоденствия. Так значит, я все-таки был прав? Интеллигент поднял к нему глаза, в которых почему-то не было торжества. «Юмственные силы были совершенно напрасно и стращены на это дело?» Никто не ответил. Молчание походило на согласие. Воробей решился. Подбадривая сам себя отчаянным чириканьем, упал сверху на лету, подхватил коричневую стружку. Боцман проводил его тоскливым взглядом. Так делать-то, что будем? Нарушил молчание дуболом, глядя на часы. Не Кстати, пришедшая на память жена, видимо, лишила его привычного равновесия духа. Надо решать, коротко сказал боцман. В кусты? Спрятать, а? За соснами, охранявшими дорожку, Густро переплелась низкорослая зелень. Плотной массой спускалась она по обрыву, и туда при желании, наверное, можно было запрятать не одну плиту, а хоть весь вагон шоколада. «Неразумно. Ночью может пойти дождь», — возразил граф. «И кроме того, что нам это даст? Временную отсрочку? А нам надо решать принципиально, по существу». «Всерьез и надолго!» Боцман зачем-то потрогал красный клеймо. Все подавленно молчали, глядя на ставшую бузы плиту. И теперь перед лицом внезапной проблемы уже не верилось, сколь легко и весело обсуждали они с утра варианты кражи. «Может...» — интеллигент робко облизнул губы. «Может, назад отнести?» Обратно в тот тайник, откуда взяли. Ну нет. Чтобы ее воспользовались наши работодатели, граф яростно всадил нож в скамейку. Красиво повел в воздухе длинным пальцем. Ни за что. Уж лучше туда. И коротким движением выбросил руку в сторону обрыва. Туда? господин невесело усмехнулся. Потопить, как флот в Новороссийске. В Новороссийске? Неожиданно удивился интеллигент. «А что, Брежнев на Малой Земле еще и флот утопил?» «Брежнев тут ни при чем», — строго отрезал граф. «Вот взяли теперь моду все вообще на Брежнева сваливать. Флот топили в девятнадцатом году под угрозой захвата интервентами. По личному указанию вождя мирового пролетариата и основателя первого в мире социалистического государства». «Нет, ну не топить же нам ее в самом деле!» — не слишком уверенно пробормотал интеллигент. «Правда?» Все трое промолчали. Им не хотелось глядеть друг на друга, не хотелось даже замечать проклятую плиту. Воробей обнаклел И, прилетев опять, принялся без всякой спешки клевать обломки шоколада. «Именно так!» С внезапной решительностью проговорил боссман. Другого не осталось. Топить. Дуболом молчал, разглядывая кулаки. Граф пытался вытряхнуть из пачки последнюю сигарету. У него ни с того ни с сего дрожали пальцы. И он никак не мог этого сделать. Интеллигент подавленно кусал губу. Топить. Никто не возразил и не предложил иного. Впрочем, будучи добытчиком плиты, Босман имел моральное право самолично решать ее судьбу, и это облегчало душу остальным. Мост был рядом, за кустами, чуть выше по течению. Они прошли по старинным террасам с огрызками гипсовых балясин и разбитыми вазонами на углах. Дуболом выступал впереди, неся мышкой злосчастную плиту. Трое остальных шагали, чуть приотстав и повесив головы. И, наверное, со стороны напоминали какую-то жуткую в своей нелепости похоронную процессию. Зайдя на мост и удалившись на десяток метров от берега, дуболом обернулся. «Ну что, хай рыбка попирует?» «Дальше иди», — скомандовал боцман. «До самого фарватера». Там глубже. Они проследовали дальше, не обсуждая, почему обязательно надо топить плиту именно там, где глубже. И, наконец, по молчаливому приказу босмана остановились точно под серединой арки, несущей на себе судоходный пролет моста. Дуболом опустил нерадостную ношу на теплые чугунные перила. Все стояли, выжидая, пока мимо проедет автобус а потом минует веселая компания парней и девиц. Граф, кажется, на миг забыл цель прихода, встрепенулся и проводил долгим взглядом ценителя одну из них, играющую красивыми ножками в разрезе юбки. Потом обернулся и помрачнел, и лицо его угасло, изрезанное глубокими морщинами. «Итак», — сказал он, — посмотрев поочередно на каждого, и зачем-то сдернул с головы кепку. Речной ветер растрепал ему тронутые сединой волосы, и он был похож эту минуту на какого-то генерала или даже маршала разбитой наполеоновской армии. Интеллигент молчал, грызя ноготь, от отчаяния юный свеж и, кажется, был готов заплакать. Дуболом тяжело сопел, балансируя плитой, на крутом горбе перил. Ему все осточертело. Хотелось скорее покончить затянувшееся дело и спешить домой, получать от жены справедливое нагоняя за столь позднее возвращение. Боцман сурово насупился, словно ему предстояло отдать команду перевалить через планшир борта, зашитое в парусину тело умершего моряка. Проехала машина из города, потом две в город, потом безмятежно протопала пудовыми сапожищами рыболов с рюкзаком и связкой удочек. И, наконец, мост ненадолго опустел. Все стихло. Лишь внизу, над рекой, резко кричали серые чайки. — Ну! — скомандовал босман, оглянувшись еще раз. — Пошел! — Дуболом толкнул плиту от себя, и все дружно перегнулись через перила. Она полетела плашмя, на удивление медленно, и падала с высоты громадного моста очень долго, так что каждый успел накрепко отпечатать в памяти ее прощальный полет. У самой воды от чего то перевернулась, и, остро блеснув под солнцем масляной оберткой, Без единого всплеска коса вошла в волну. Повисела неподвижно еще пару секунд, удерживаемая на месте стремительным течением. А потом постепенно сволоклась белесой мутью, померкла, растворилась и скрылась навек в серой речной глубине.